Оля собиралась на завод. Вчера, найдя в газетах за последнюю неделю объявление о том, что о заводу радиоламп остро нужны (дальше шёл длинный перечень профессий, в котором фигурировали и лаборанты со средним или средним специальным образованием), она переписала телефон и связалась с отделом кадров. Молодой, довольно дотошный голос выяснил, какое у неё образование, почему она хочет бросить учёбу и пойти на работу, откуда узнала про эту вакансию. В конце разговора Стрельцову пригласили явиться завтра на завод с документами. Когда она нахально поинтересовалась, когда и где ей можно будет сесть на автобус, который возит на завод работников, на том конце провода после продолжительной паузы начали выяснять, откуда ей об автобусе известно. На её объяснение, что в объявлении обещали работников из Москвы доставлять к проходной завода на автобусе, ей ответили, что автобусы завод вот-вот получит. Опять надо будет добираться на пригородном поезде. Вот так всегда, подумала Оля. Наобещают, а как на автобусе проехаться, так сразу и пошлют на железнодорожный вокзал или ещё куда подальше. Первым делом она купила в магазине Оптика оправу с простыми стёклами, ведь в образе умной молодой студентки каждая деталь имеет значение. А умная студентка без очков это нарушение образа. Перед встречей Оля надела блузку Длинную юбку, тяжёлые башмаки, повесила на грудь значок Ворошиловский стрелок. Второй ступени и полюбовалась на себя в зеркале. На неё смотрела девушка среднего роста с выразительными округлостями, которые многие представители противоположного пола издали примечали, пока не встречались её тяжёлым холодным взглядом, взглядом, углублённым в себя. И безразлично скользящим по прохожим, не замечая их и одновременно взвешивая на каких-то внутренних весах. Мельцы редко способны были показать нечто стоящее, что могло бы всерьёз заинтересовать их хозяйку. Надев пальто, Оля отправилась на вокзал. То, что не было обещанного автобуса, напрягало, но вместе с тем говорило о том, что очереди желающих поработать на заводе возле кабинета начальника отдела кадров не будет. Она смотрела в окно пригородного поезда, и мысли свободным потоком неслись в её сознании. Так всегда в этой жизни, Оля, стоит внимательно взглянуть на любое событие, и ты уже не знаешь, плакать или смеяться. Если я сохраню хотя бы 15, может, Бог даст 17 из 20 миллионов, буду только радоваться и больше ничего, только радоваться. как знать ведь тогда не будет таких песен которые возникают в сознании как кусок горящего угля в руке и не гаснут пока ты не потушишь их своей кровью ничего проживут и без них проживут но как колёса вагона мерно стучали за окном проплывали окутанные в багрянец леса под москвою а слёзы выступившие на глазах размазывали картину за окном в импрессию, замешанную на реальных образах и чувствах. Почему вы плачете, девушка? Глаза слезятся. Ветер холодный. Начальник отдела кадров, молодой работник младшего началь состава НКВД Анатолий Бортников долго рассматривал автобиографию, написанную на вырванном из тетрадки листке бумаги, студенческий билет, копию аттестата за среднюю школу, заверенную в МГУ. и свидетельство о рождении, лежащее у него на столе. Хм, значит, родилась ты, товарищ Стрельцова, 5 января 20 года в городе Энском Днепропетровской области. Совершенно правильно, товарищ начальник отдела кадров. Хм, можешь называть меня Анатолий Степанович. А как же ты умудрилась 15 лет 10 классов окончить? Я вам уже вчера рассказывала, Анатолий Степанович. Вы, наверное, забыли. Досрочно сдала в этом году экзамены. и поступила на первый курс физического факультета МГУ. Там в автобиографии я всё написала. Хм, а почему ты хочешь бросить учёбу и пойти работать? Яму же вчера рассказывала, Анатолий Степанович, вы, наверное, забыли. Я у тётки живу, мать не помогает. Учиться на дневном отделении и подрабатывать не вижу смысла. Лучше сразу работать по специальности и учиться заочно. За время учёбы изучишь производство, будешь лучше понимать, чему уделять особое внимание. Хм. А почему ты к тётке переехала? Я вам уже вчера рассказывала, Анатолий Степанович. Вы, наверное, забыли. Мать начала кочморно ревновать и отправила меня к тётке в Москву. Хм. Понятно. В автобиографии ты, товарищ Стрельцова, пишешь, кто отец, не знаю, со слов матери, красноармеец армии Будёнова. Совершенно правильно, Анатолий Степанович. Расскажи об этом поподробнее. Фамилию, имя, отчество, год рождения, кто у него командиром был? Всё, что знаешь, расскажи. Да что рассказывать? Я как мать его Ц спрашивать начну, она бутылку достаёт, выпьет и говорит: "Не знаю ничего, дочка". День один они у нас стояли, потом дальше он скакали. Обещал ко мне вернуться, если жив останется. Видать, убили соколика моего. Водку пьёт и плачет. Фамилию говорит, я его не спрашивала, а как звали? Один раз Митрофаном назовёт, другой раз Михаилом, Михаилом Чача называла. Хм. Понятно. Ладно, товарищ Стрельцова. О бы головной ответственности за правдивость изложенных в автобиографии сведений я тебя предупреждал. Совершенно правильно, Анатолий Степанович. Тогда распишитесь вот здесь. Заведующего лабораторией у нас пока нет. Иди к главному инженеру, Заварницкому Виктору Андреевичу. Он совмещает обязанности. После него обратно ко мне. Документы пока у меня побудут. Секретарша, девчонка немногим старше Оли, Узнав, что Анатолий Степанович послал её к Виктору Андреевичу, начала звонить по всему заводу и в конце концов направила её в цех оксидных ламп. Виктор Андреевич оказался симпатичным мужчиной лет 35 с неглупым лицом. Вместе с начальником цеха он бегал между работницами, самой старшей из которых было лет 18. Виктор Андреевич пытался что-то втолковать начальнику цеха, а тот постоянно разражался какими-то речами и начинал махать руками, как пропеллер. шёл нормальный рабочий процесс. На появление Оли Виктор Андреевич отреагировал оригинально. Почему ты не в рабочем халате? Товарищ Зубов, почему у вас работницы ходят по цеху в верхней одежде? Это не моя работница. Я не знаю, с какого она цеха. Почему вы сразу кричите? Я не знаю, в каком это цеху у нас вот так ходят в верхней одежде. Почему я у вас всегда во всём виноват? При этом Зубов снова начал размахивать руками. которое тое дело мелькали в опасной близости от Оли навоноса. На всякий случай она сделала шаг назад. Не кричите, товарищ зуба, разберёмся. Ты из какого цеха, товарищ? Меня к вам Анатолий Степанович направил. Я пришла на работу устраиваться лаборантом в лабораторию. А, тогда другое дело. Подожди меня 5 минут возле выхода. Рассматривая издали заводское начальство, Оля сделала вывод, что главный инженер мужик толковый и за дело болеет. А начальник оксидного цеха, начинающий алкаш. Ей трудно было объяснить кому-то другому, почему она сделала такие выводы. Их диктовало нечто неосознанное, на уровне инстинктов. Давай знакомиться. Расскажи мне о себе. Внимательно выслушав её автобиографию в сокращённом варианте, Виктор Андреевич задал следующий вопрос. А ты знаешь, товарищ Стрельцова, об электронных лампах? Сначала он с интересом слушал, как девушка рассказывала теорию диодных ламп, потом теорию триодов, потом перешла к отличиям приёмно-усилительных триодов от генераторных ламп. Тот главный инженер уже не выдержал и остановил Олю. Откуда ты это всё знаешь? Стрельцова. Книжку Бунчпрыевича прочитала, Виктор Андреевич. А вакуумное оборудование видела? Знаешь, как к нему подойти? Про физическое не спрашиваю. Раз с лампами разобралась, значит, и с генераторами и с вольтметрами разберёшься. Книжку по вакуумным насосам прочитала. Покажет кто хорошо, а нет по инструкции разберусь. Понятно. Значит, и твёрдо решила перевестись на заочный и идти к нам работать. Да, Виктор Андреевич. Хорошо. Тогда пошли со мной. Проведя экскурсию по лабораториям, познакомив Ольгу с лаборантками, показав оборудование и расспросив, что она о нём знает, Инженер задал совсем другой вопрос. А почему ты решил к нам идти? Скажу тебе честно, товарищ Стрельцова, в Москве есть много организаций, куда тебя с твоими знаниями возьмут на работу, и условия у них будут не хуже, чем у нас, а может и лучше. Поведаю тебе коротко нашу историю. Организовать на заводе производство электровакуумных приборов было поручено нашему небольшому коллективу отдела электронных ламп, который работал на Московском электрозаводе. Тараканова, нашего начальника, назначили директором нового предприятия. В конце 1933 года весь отдел переехал на радиолампу во Фрязино. Так вот, товарищ Стрельцова, чуть больше года прошло с тех пор, а половина сотрудников уже уволились и нашли работу в Москве. Я не уволись, твёрдо заявила Оля, глядя ему прямо в глаза. Скажу вам по секрету, Виктор Андреевич, только вы не смейтесь. У меня мечта есть создать лучшую электронную лампу в мире, чтобы буржуазные учёные нам завидовали и убедились, что советская наука самая передовая. Понятно. В глазах главного инженера появилось лёгкое сомнение. Он ещё разглянул на девушку, потом вздохнул и сказал: "Могу предложить тебе, товарищ Трельцова, должность старшего лаборанта. Оклад 150 руб. в месяц плюс премии в конце квартала за выполнение плана. Кроме того, Можешь же бесплатно жить в общежитии. Прода условия там не очень. Комнаты на 10, а то и на 15 коек. И в бане заводской можно бесплатно пользоваться раз в шестидневку. В баню нужно записываться заранее, на какой день хочешь. Коллектив у нас в основном женский, так что 4 дня из 6 женские по твоей будущей работе. У нас, как ты видела, четыре лаборатории: вакуумная, физическая, химическая и метрики. В каждой работает по одному лаборанту. Все девочки со средним образованием, но в приборах пока ориентируются слабо. Ты, как старший лаборант, пока нет начальника лаборатории, будешь отвечать за работу всех лабораторий и за подготовку лаборантов. Так что тебе, Стрельцова, придётся не только самой разбираться с техникой, но и научить других, хотя бы дотянуть их до своего нынешнего уровня. Как с нашей техникой познакомишься, сразу их подтянешь. Голова у тебя соображает хорошо. Нового ты не боишься. Евчат Девчата, видели. Девчата хорошие, боевые, но знаний не хватает. Ваша основная задача способствовать освоению коллективом завода технологии производства приёмно-усилительных ламп и контролировать технологические процессы. Если видите отклонения, сразу докладывайте начальнику цеха и совместно устраняйте причины. В данный момент мы выпускаем 29 типов радиоламп. Основное наше изделие это бариевые лампы УБ-107, УБ-110. УБ-132, разработанная лабораторией завода Светлана и переданная для освоения на наш завод. Скажу тебе честно, в настоящий момент от лаборатории завода ни помощи, ни толка нет. Твоя задача изменить это состояние дел и организовать работу лаборатории. Фактически ты должна исполнять обязанности начальника лаборатории. На меня не надейся. Времени у меня нет. Сама видишь, работы полно. Заведующего после того, как Бывший от нас ушёл уже 4 месяца, найти не можем. Справишься? Если я правильно поняла, вы хотите мне дать в подчинение четырёх человек? Ты правильно поняла. Я никогда никем не руководила, Виктор Андреевич. У тебя получится. Я по глазам вижу. В одной книжке было написано, чтобы руководить людьми, нужно иметь два инструмента: поощрение и наказание. У меня они будут? Главный инженер с нескрываемым интересом посмотрел на девушку. Это была старорежимная книга. Чтобы руководить советскими людьми, этого не нужно. Значит, не будет, вздохнула Оля. Но я всё равно согласна, Виктор Андреевич. Не надо так вздыхать, товарищ старший лаборант. Есть комсомол, есть премии, всегда можно придумать, как зажечь работника. Если всё понятно, иди в отдел кадров, расскажи штабщику Бортникову, до чего мы тут договорились. Он тебя направит дальше. Сначала следующая шестидневки приступишь к работе. Надеюсь, ты меня не подведёшь. Задав этот теоретический вопрос, главный инженер попытался убежать, не дожидаясь ответа, но Оля остановила его набего. Ещё одно, Виктор Андреевич. Слушаю тебя. Завод в две смены работает, а как мы? Правильный вопрос, товарищ старший лаборант. Но как видишь, у меня персонала в лаборатории даже на одну смену не хватает. Так что девочки твои работают пока только в первую. Если оборудование не в порядке, вторая смена оставляет на утро сообщение. Э, почему ты спрашиваешь? Я бы хотела вас попросить временно разрешить мне работать 2 дня в две смены, а третий в одну. Тогда бы у меня осталось 2 свободных рабочих дня для того, чтобы решить все вопросы с учёбой и утрясти другие дела. Только временно, как студентке. Могу тебе такое разрешить. Оставишь заявление секретарше. В заявлении напишешь: "Временно разрешить работать подряд две смены в дни, согласованное с руководством завода". Поняла? Конечно, Виктор Андреевич. А вы мне разрешите в свободные дни приходить и проводить опыты на лабораторном оборудовании, чтобы новую лампу изобрести? Руководство завода не только разрешит тебе, товарищ Стрельцова, но и поможет, ведь это наша цель так же, как и Светлана, разрабатывать лампы для советской промышленности. Но пока главная задача научиться делать то, что уже изобрели. Из отдела кадров Ольга с запиской в руке пошла в общежитие. И возвращаясь в Москву, уже имела новую работу, сначала новая шестидневки и койка в комнате на 10 человек. Под стук колёс ей пришло в голову, что у неё есть неплохая кандидатура на должность начальника лаборатории. Только надо найти его и уговорить переехать. Умный народ в таком случае говорит: "Осталось начать и кончить", подумала Оля, но почему-то совершенно не расстроилась. Товарищ Сталин, прибыл товарищ Артузов. Голос, голос Поскрёбышева как всегда оставался нигромким и спокойным. За это и ценил его Вождь. Тишина и спокойствие, олицетворением которых был его личный секретарь, создавали у посетителей нужное настроение. Скажите, пусть заходит. Показывайте, что вы нам привезли, товарищ Артузов. Коротко приказал Сталин после того, как они поздоровались. Перевод ещё не готов, товарищ Сталин. Но я надеюсь, моих знаний языка будет достаточно. После просмотра всех документов Вождь долго молчал, ходил по кабинету, не обращая внимания на Артузова. Подготовьте к передаче все материалы по делу Военных. Сколько вам нужно времени? Дня хватит, но я бы хотел обговорить с вами ещё один вопрос, товарищ Сталин. Он касается Троцкого. Докладывайте. Как мы знаем, Троцкий ищет прямой выход на высших командиров РККА, но у них пока хватает ума с ним на контакт не идти. Кроме того, как нам стало известно, Мана Тухачевского и Убаревича не входит возвращение Троцкого в СССР. Они не собираются делиться с ним властью, но этого явно не декларируют, поскольку влияние Троцкого наряд командиров достаточно велико. Если представить себе ситуацию, в которой один из близких и доверительных людей привозит Троцкому известие, что Михаил Тухачевский просил о личной встрече на территории Германии, я практически не сомневаюсь, он сразу же отправится туда. Поэтому предлагаю такой план. Михаил Тохачевский отправляется в командировку в Германию. Получив фальшивое известие, Троцкий отправляется туда же, надеясь на личную встречу. Имея информатора в лице его доверенного человека, мы сможем организовать ему торжественный приём. Нельзя ли это организовать в другой стране? Германия лучший вариант по целому ряду причин. Во-первых, немцам Троцкий доверяет, и по нашим сведениям, несколько раз выезжал туда за последний год. Во-вторых, Тухачевский в Германии частый гость. Никого не удивит его командировка. В-третьих, в Германию относительно легко переправить группу исполнителей, равноценной замены нет. Это может усложнить наши отношения. Насколько мне известно, они в данный период и так далеки от дружеских. Если отношения начнут улучшаться, никто про этот эпизод вспоминать не будет. Мы постараемся сомитировать несчастный случай, но полной гарантии, что всё получится, я дать не могу. Операция сама по себе очень сложная, провести её придётся в кратчайшие сроки. А как вы собираетесь перевербовать доверенного человека Троцкого, и кто это? Я его знаю. Знаете, товарищ Сталин, это Карл Радек. Вы уже с ним разговаривали? Нет. После непродолжительного молчания, прогулки по кабинету и подтягивания пустой трубки, Сталин практически воткнул её Артузову в грудь. Вы уверены, товарищ Артузов, что он вас не подведёт? Уверен, товарищ Сталин. Объясните, на чём зиждется ваша уверенность? Во-первых, мы работали с Радыком по линии Ино. Нам известно, что он не равнодушен к деньгам. Во-вторых, я ещё год назад докладывал товарищу Ягоде, что имею обоснованные подозрения в двойной игре Радыка на французскую или английскую разведку, а то и на обе вместе. Со своей стороны, я предлагал устроить ему несчастный случай, чтобы не будоражить коминтерн, но согласия от руководства не получил. Когда месяц назад товарищ Ягода затребовал у меня все материалы по Радыку, стало понятно, что он попал под прицел. Думаю, и он это уже понял. Поэтому если предложить ему деньги и возможность выехать с семьёй за океан, он не откажется и сделает всё, что нужно. А он вас не обманет и не убежит с деньгами. Нет, такого в моей работе не было и не будет. Никто ему на слово не поверит, а ему придётся верить мне на слово. Другого выхода у него нет. Подумав, Вождь сказал: Вы придумали очень рискованный план, товарищ Артузов. Но если берёте на себя ответственность за его выполнение, я готов его утвердить. Жёлтые глаза Сталина требовательно упёрлись в Артузова, но он выдержал этот взгляд. Мой план, мне отвечать, товарищ Сталин. Хорошо, что вы это понимаете. Сколько вам нужно времени? Согласован все детали с Радком, и можно начинать. В Германии у нас практически всё готово. Ещё несколько человек отправим, как только станут известны сроки командировки Тухачевского. Тогда приступайте, товарищ Артузов. И помните, эти два человека уезжают за границу под вашу ответственность. С Радыком делайте что хотите, но я бы вам посоветовал вспомнить своё старое предложение. Тухачевский должен вернуться. Если он согласится и пойдёт навстречу Троцкому, а там с ним случится несчастье, это тоже всех устроит. Как только проведёте беседу с Радыком, и у вас будет всё готово, сразу докладывайте мне. А мы подготовим командировку товарищу Тухачевскому. Пора ему изучить детально, как организована зенитная оборона в различных родах войск германской армии и провести сравнение с нашей. А мы послушаем. Подумав ещё немного, Сталин сказал: "Дело военных до завершения этой операции пусть будет у вас. Коалиция переправ не меняют". Я поговорю с Ежовым, чтобы Радака не трогали. Если у вас нет вопросов, товарищ Артузов, можете идти. Подготовьте наградные листы на товарищей, отличившихся при работе с немецким Генштабом. Материалы, которые они добыли, очень важны. Сталин ещё долго ходил по кабинету после ухода Артузова. Он думал над тем, не поспешил ли дать добро на эту сомнительную операцию. Минусов было очень много, а плюс только один, зато большой и жирный. Германия будет недовольна, но дело того стоит. Мне неоднократно обращались к ним с просьбой посодействовать высылке Троцкого из Турции. Никто палец о палец не ударил. Наоборот, их спецслужбы увеличили его финансирование. Если всё получится, Артузову за такую операцию героя давать надо, головой рискнул. Соедините меня с Литвиновым. Нужно было подготовить будущую командировку. Люди такого уровня, как Тухачевский с бухты-барахты в зарубежные командировки не ездят. Работник НКВД младшего нача состава Пётр Цубудько курил папиросу и готовил материалы по делу о непозванном трупе для передачи в архив. Как верно предсказал Илья, ничего, кроме головной боли, из этого дела не вышло. Не удалось даже доказать, что это труп Ростислава Селезнёва. Опрос его бывших корешей ничего не давал. Поселково устроили на них настоящую охоту. Двое попали в больницу с различными травмами и молчали как рыбы, а остальные просто убежали из города. Информаторы тоже не рассказали ничего интересного. Похоже, криминал знал не больше, чем милиция и прокуратура, хотя кое-какие сведения от них поступили. Стало ясно, убитого торговца и пропамшивателя Изнева связывали дела по реализации награбленного. Один из информаторов доложил, что его кореш, знавший Барыгу, проболтался по пьянке, что тот имел с ним разговор следующего содержания. Барыга жаловался, что Селезнёв его обидел и спрашивал, можно ли найти кого-то, кто бы того приговорил. Кореш Барыге ответил, что у Селезнёва старшие братья во авторитете, и никто просто так на него не попрёт. Если у Барыги имелись вопросы, всё надо было делать как положено. Забить предел придётся отвечать. Чем Селезнёв обидел Барыгу, как они не копали, узнать не удалось. Это ещё раз подтвердило, что у Селезнёва могли иметься веские причины для убийства. Кто ещё участвовал в этом деле, осталась загадкой. Информаторы однозначно утверждали, что никто из местных урок третьим в этом деле быть не мог. Прежжие фрейра обязательно засветились бы, даже если бы безвылазно сидели на хате. Всё равно кто-то бы их увидел, люди не виднемок не бывая. Петро чувствовал загадку этой головоломки где-то рядом, но в руки она даваться не хотела. Ещё одна мысль уже месяц не давала ему покоя. Откуда эта девчонка, выехавшая из города в неизвестном направлении, могла знать про Стаханова? Прочитав в газете про рекорд, он сразу вспомнил тот странный разговор и её слова. "А что я будущее знаю?" вот тем говорила, что с Нового года карточки отменят. Никто мне не поверил, а их отменили. Не все правда, остальные осенью отменят. А ещё в этом году шахтёр по фамилии Стаханов трудовой подвиг совершит, и о нём вся страна узнает. И по радио недавно вевили, что карточки через месяц отменят. Все бабы ведьмы, подумал Петро, захлопывая папку.